Глава 4. Арон и Сновидящий. Арик и Йора. Погруженный в невеселые мысли, Сташевич медленно спустился со ступеней крыльца Ангарского ОМВД и сам не заметил, как дошел до ближайшей остановки трамвая. «Здравствуйте! Вы меня помните?» — вернул его к действительности знакомый голос. «Это была она!» Худенькая, миниатюрная, смуглая девочка, та самая глазастенькая, которая заступилась за него перед милиционером Весниным в ночном бандитском трамвае. От всего ее облика веяло детской чистотой, какой-то слишком наивной, самоубийственной для этой жизни доверчивостью. «Если бы я точно не знал, что этой малышке шестнадцать, никогда бы не поверил, ведь на вид ей не больше 14 отметил про себя Сташевич. «Но какой милый ребенок! А ведь я всегда хотел дочку, мою дочь. И почему я только сейчас это понял?» «Да-да, конечно, я помню тебя!» — дружелюбно закивал Андрей. «Спасибо, что вступилась тогда. А то ведь неизвестно, как бы оно повернулось». «Меня зовут Рада. По-домашнему Йора!» — улыбнулась девочка и продемонстрировала милые ямочки на щеках. Она протянула маленькую смуглую ладонь и неожиданно сильно ответила на легкое рукопожатие Сташевича. «А меня, Андрей...» — начал был Сташевич, но новая знакомая с той же милой улыбкой закончила за него. «Казимирович!» Не давая собеседнику опомниться, она быстро-быстро заговорила. «Не удивляйтесь, пожалуйста. Я сводная сестра Арона Каплана. Знаете такого? Мы с Ароном внуки Льва Иосифовича Каплана». «Нашего дедушку вы точно должны помнить. Дед в Иркутске до отъезда на юг почти всю жизнь ювелиром проработал». «Да уж», — несколько растерянно согласился Сташевич. «Уж Льва-то забыть невозможно». В разговоре от чего то повисла неловкая пауза. Первый вновь заговорила Рада. «Мы с Ароном приехали из Крыма почти две недели назад. И вдруг брат заболел. Слег с температурой под 40 и страшными приступами сухого кашля. Приходил пожилой врач-пенсионер, еврей, старый знакомый деда. Так он поставил какой-то странный диагноз, просто беспомощно развел руками и заявил «рецидив». И еще сказал, мол, наша советская медицина здесь бессильна, разве что, прощаясь, посоветовал пить горячее молоко с медом и уповать на судьбу и силы молодого организма. «Где вы остановились?» – озабоченно осведомился Андрей – «Мы сняли комнату на Баумана 33», — ответила Рада. «Это как раз в конце этого трамвайного маршрута». Она подняла руку и указала на подошедший трамвай. «А знаешь, Рада, я, пожалуй, поеду с тобой», — вдруг решительно заявил Андрей. «Мы с твоим дедом были добрыми приятелями, так что если его внук нездоров, я просто обязан навестить его». Некоторое время они ехали под стук колес в тишине, пока девочка вновь не прервала молчание. «Вы знаете, Андрей Казимирович, дед на старости лет частенько думал вслух. Однажды он как-то сказал, какой все-таки славный малый этот пан капитан Сташевич. До чего же мы дожили, если элементарно порядочному, доброму и умному человеку ты радуешься, словно редкому бриллианту?» «Да уж, это похоже на старика Каплана». Польщенно и не без смущения улыбнулся Сташевич. «Вот, кстати, и улица Баумана. Наша остановка, пора выходить». Толкнув несносно скрипучую дверь старого деревянного дома, Сташевич наклонился и следом за радой вошел в ужасно низкий, словно для карликов, коридор. Пахло здесь мерзко, домовой плесенью, кошачьей мочой и еще как будто больной неопрятной старостью. Словно в подтверждение этого, из ближней к входной двери комнаты показалось человеческое существо. Этим существом оказалась старуха в черных высоких валенках, шарообразная, укутанная в бесчисленные и, похоже, давно не обноски. Бабуля показала белесую, безобразно опухшую, в обрамлении серой пуховой шали физиономию и сипло-прошипело. «И ходят, и ходят!» Андрея вдруг показалось, что в зловонном сумраке этого обветшалого дома ему встретился обутый в зимние валенки гигантский говорящий качан, подгнивший капусты. «Хозяйка!» — тихо пояснила Рада и отворила дверь в крохотную комнату. Потолок в этой больше смахивающей на чулан убогой коморке отчего-то был еще ниже, чем в коридоре. Долговязому Сташевичу пришлось еще больше наклониться, чтобы не упереться макушкой в серые потолочные доски. Большую часть, данной, из позволения сказать, жилплощади, занимал низкий топчан. На нем, закутанный в засаленное лоскутное одеяло, сидел, подтянув колени к подбородку, черноволосый, смуглый и горбоносый молодой человек. Его впалые щеки и подбородок покрывала густая смоляная щетина. — Денек-другой парень превратится в обладателя натуральной мефистофельской бородки, — усмехнулся про себя Андрей. Юноша явно обрадовался появлению Сташевича. — Ой, Андрей Казимирович, как же здорово! Йорка, ты такая молочина, что нашла товарища капитана! — искренне заулыбался бледными губами Арон. Невозможно было не узнать в этом парне внука старого Каплана. И хотя последний раз Сташевич видел Арона 6 лет назад, четырнадцатилетним, фамильное сходство сомнений не оставляло. Арон пошел в родню. Он являл собой точную копию Аристарха, собственного отца в молодости. Помнится, старик Каплан, подвыпив, не единожды доставал семейный фотоальбом «Толстенный фолиант в черном китайском бархате». И долго в красках повествовал свою древнюю родословную, небезинтересную, хотя и начавшуюся несколько раньше изобретения фотографии, совсем немного, скажем так, веков на 15-20. А я, как чувствовал Андрей Казимирович, счастливо улыбался Арон, обращаясь к присевшему на узкий топчан Сташевичу. Мне с утра гораздо, гораздо лучше. Миниатюрная Рада с ногами забралась на табуретку, стоящую возле маленького, единственного в комнате оконца. Закутанная с головы до ног в просторную черную пуховую шаль, она сейчас очень походила на молодую любопытную кошку, вовсю глядящую на мужчин широко распахнутыми карими глазищами. «Завтра же надо будет начать подыскивать для этих детей человеческое жилье, вместо этой дыры», — подумал Андрей но вслух почему-то спросил, «Скажи, Рада, а как ты меня нашла?» Арон улыбнулся и смущенно пояснил, «Это я вас нашел, Андрей Казимирович». Старшевич вопросительно поднял брови. «Так уж случилось!» Изредка, покашливая в кулак, начал свой рассказ юноша. «Я умею иногда находить людей, и не только людей. Впрочем, не все сразу. Ох, да что же я сижу, уж развесив?» «Надо хотя бы чаю гостю предложить», — сполошилась друг Рада. Она мигом соскочила с табуретки и отправилась на кухню разогревать чайник. В своей черной, доходящей до пят шали, в войлочных тапках, вырезанных из серых валенок, Рада походила теперь на субтильную миниатюрную старушку. И только ее легкая девичья походка да плавные грациозные движения опровергали это секундное, ошибочное впечатление. Арон Рон выпил из жестяной кружки крепкий горячий чай с молоком, заметно прибодрился и продолжил. Это началось три года назад в Крыму, в деревенском доме, который дед получил в наследство от своей покойной сестры, нашей двоюродной бабки. Дом стоял на отшибе, а рядом колхоз. Мне как раз исполнилось семнадцать. Рада, желая участвовать в разговоре, нетерпеливо перебила брата. «Да только деда Каплана...» Льва Иосифовича. На тот момент с нами уже не было. За полгода до этого дед чудить вдруг начал. Ходил себе по избе, да бормотал что-то под нос. А потом однажды вдруг и заявил. «Вы, внуки мои, уже большие. Без меня, старика, в этой жизни управитесь. А меня зовут. Идти надо». Кто его звал? Куда ему надо было идти? Бог знает. В общем, одним прекрасным утром хватились. А нет, деда. Ушел» и больше мы его с не видели. Старшевич очень внимательно слушал Раду. Но при последних словах девочки в нем вдруг проснулась его Альтрега. Старшевич младший, вечный студент, припротивный, язвительный умник и зануда. Хм, старый Каплан ушел, но прямо как граф Толстой из Ясной Поляны. Сучковатый выше головы посох, седая бородища вперед, взгляд в вечность. Андрей напрягся и постарался загнать эту язву Сташевича-младшего куда-нибудь подальше, в дебри подсознания. Термин этот Андрей почерпнул из книги Зигмунда Фрейда о психоанализе. В ранней юности, найдя случайной библиотеки отца, он прочитал ее по-немецки. Однако прежде чем скрыться в вышеуказанных дебрях, Сташевич-младший решил еще немного поумничать и проворчал напоследок. «Ну ладно, ладно». Старик Каплан ушел не как граф Толстой, скорее как агосфер, вечный жид, скиталец, которому никогда не сидится на месте. Уняв, наконец, воображение, Андрей, вопросительно приглашая продолжить рассказ, посмотрел на растерянно замолчавшую, заметившую его отрешенность, раду. «Ну, так вот», — не заставила себя долго упрашивать девочка. «Однажды у наших соседей украинцев бесследно прямо со двора дома». Пропал младший ребенок, девочка трех лет. Ее Галюня звали, напомнил сестре Арон. Ну да, Галюня, согласилась Рада. Смешной такой ребенок. Все платьице из себя стаскивала да кошку нарядить в него пыталась. В общем, играла дитя на дворе, на виду всей родни и вдруг пропала Как в воду кануло. Не дай бог. Кстати, колодец во дворе соседи первым делом проверили. Искали целый день. А как стемнело, факелы зажгли, и все деревни в поле. А после и в пошли искать. До рассвета ходили, кричали, звали «Галюня, да Галюня!» Вот только все бестолку. В этом месте в рассказ сестры темпераментно вмешался Арон. Но самое странное, у меня все это время было такое чувство, что я должен, просто обязан знать, где девочка. Я, честно, силился пробудить в себе это знание, но он не мог. Как будто какая-то таинственная сила на меня черное одеяло набросила. Арик тогда вместе со всеми ребенка искал. «Умаялся совсем», — погладила брата по плечу, присевшая рядом с ним на топчан Рада. «Ну да, так и было», — подтвердил Арон. «Я, когда вернулся под утро, прилег и сразу в сон провалился. Проснулся поздно к полудню, и в голове вдруг словно прояснилось. Как будто вспомнил я свой давний забытый сон, закрыл глаза и вижу картинку яркую» реалистичную, как новое цветное кино. Вижу, будто сидит пропавшая галюня в ворохе сена. И усердно мусолит во рту большой черный сухарь. Причем не просто сидит, а покачивается, как будто в телеге едет. А позади нее, в смысле на заднем плане, чья-то широкая явно мужская спина. Необъятная такая спинища и вроде как линялая солдатской гимнастерка обтянутая. А главное, на этой гимнастерке под левой лопаткой четко виден крестообразный косой шов. Грубая, явная мужская штопка. Рада подлила гостю и брату свежий чай и тут же с детским нетерпением продолжила заорона. «Арик тогда к соседям побежал. И давай расспрашивать, мол, у кого из мужчин в деревне есть такая приметная с косым швом на спине гимнастерка?» «Соседи понять ничего не могут, но гимнастёрку гимнастерку вспомнили» такую одежку постоянно носил один нелюдимый пожилой бобыль местный агроном по фамилии стицков дополнил сестру арон дом у него еще на другой противоположный от нас окраине деревни стоял рада согласно часто закивала головой да так и было да только родня галюни на нас самих саронов подозрении косится. и ведь правы одинокий агроном гимнастерка штопанная откуда мы это взяли где здесь связь с пропавшей девочкой «А мы и объяснить ничего не можем. Не рассказывать же им про вещие сны Арона». Рада вдруг усмехнулась, весело махнула рукой и продолжила. «В общем, недолго судили рядили, собрались всей деревней и к этому Стецкову домой пошли. Арик, родня Галюнина и я заодно вместе с ними. Это же какое событие? Всему колхозу развлечения. Короче, подходим к дому, а там никого. И вдруг видим за околицей пыль столбом. И верно то с Стецков со своей старой клячей на кривой телеге к деревне подъезжает. И что-то вид у него издалека заметно какой-то пришибленный виноватый. Тут Маруся, мать Галинки, женщина дородная, навстречу бросилась, да на агронома сгоряча, с кулаками и набросилась, и смех, и грех. Мутузит она этого бедного агронома и кричит при этом «Куди, поди в детину, ходи Еле оттащили. Агроном юшку кровавую под носом утер, и на телегу показывает, мол, вон она, детина ваша, в телеге себе сидит, цела, что и сделается. Да уж, ступил Арон. Начиналась чуть ли не трагедией, а закончилась анекдотом. Недоразумение вышло. Стецков этот к родне в дальнюю деревню за 20 верст собрался. И когда проезжал он мимо Галюниного дома, колесо у него на тележной оси покосилось. Ну и, чтобы его поправить, он из телеги гостинцы для родни, мешки с картошкой выгрузил а после ей с колесом возиться начал. Как Галинка со двора вышла, никто не заметил. Как по мешкам с картошкой в агрономовую телегу забралась тоже, а в телеге она в уголке под сеном притулилась, да и заснула себе сном младенческим. Часа через три агроном ее обнаружил, да только он к тому времени уже больше, чем полпути проделал. Лень ему было обратно возвращаться, да еще клячу свою старую утруждать неохота. Так решил для себя дундук старый. «Завтра к вечеру домой вернусь и ребенка родителям в целости доставлю. Ничего страшного не случится». «Вот-вот», — вставила Рада, — «правильно этого агронома мамаша Галюнина отмутузила. Невдомек ему было берегу, что родня Галюнина в это время с ума по дитю сходит». Прервав затянувшуюся паузу, Арон горько усмехнулся чему-то и, покачав головой, заметил «только меня с той поры». Благодарные односельчане прямо в глаза ведьмаком чернявым звать стали. А когда у деревенских во дворах, да на колхозной ферме падеж скота случился, так целая толпа с дубьем и вилами, включая, между прочим, наших добрых соседей из Галюниной родни, в гости к нам наведалась. Хорошо еще председатель с наганом наперевес вовремя на выручку прибежал, а то бы мы с вами, Андрей Казимирович, сейчас и не разговаривали. Сташевич сочувственно покачал головой. «Да уж, таковы люди. Не делай добра, не получишь зла. Эта печальная древняя мудрость никогда не устареет». Арон с Радой, да и сам Старшевич, несколько минут сидели молча, словно каждый задумался о чем-то своем. Первый нарушила молчание нетерпеливая Рада. «В деревне, в дедовом доме, мы оставаться дальше не могли, ясное дело». Рано утром после того случая с буйными соседями собрались мы уезжать в райцентр местный, город Джанкой. Председатель колхоза сильно обрадовался, что мы съезжаем. Даже телегу выделил. У него это в глазах было написано, мол, скатертью катертью дорога жидят и цыганят. «Дуйте от греха, чернявые! Да я лично став не на окнах в вашем сиротском доме крест-накрест досками заколочу!» Ну, мы, как водится, присели в избе с ариком на дорожку, Глаза даже закрыли. Грустно. А тут Тарика говорит. «Да уж, — перебился сестру Арон, — я уж грешным делом порадовался, что вещи и сны меня оставили, как и прочие чудеса в решете. Да зря радовался. Только закрыл я глаза, и вижу перед собой огромный глиняный кувшин, какие для хранения домашнего виноградного вина используют. Один такой у нас во дворе с отбитым боком валялся». «Наверное, еще от крымских татар остался, наполовину в землю врос от древности». «Да нет, ребята», – не согласился про себя с Капланами-младшими Андрей. «То, что крымские татары хозяевами того кувшина были, это вряд ли. Они мусульмане. Вина не делали и не пили, к тому же их только в 1944 году по приказу Сталина из Крыма выселили. Скорее всего, этот дом много лет вашим евреям принадлежал» а дед план его после смерти сестры в наследство получил. «Тут и ежу, понятно», — вступила в свою очередь Рада. «Ясно, что неспроста Арику этот кувшин перед самым нашим отъездом привиделся. В общем, вышли мы во двор?» «Да». «Вышли во двор», — подхватил Арон. «Я прямиком к кувшину. И тут у меня как зазвенит в голове!» Аж в глазах потемнело. «Хорошо Йора сообразила, в чем дело». «Ага, точно» подхватила довольное замечанием брата Рада. «Я сама в тот кувшин полезла. Мне исподручнее. В 12 лет я еще совсем малявкой была. К тому же видела я всегда в темноте не хуже кошки. Правда, в кувшине том еще и свое освещение оказалось. Зеленоватое такое, от всяких гнилушек. Начала я земляное дно кувшина раскапывать. А там все кишит, копошится, шевелится. Жучки, паучки, лягушки мелкие, червячки». А может, и змейки всякие под ладонями снуют. Да только мне все это нипочем. С малых лет мне любая живность, как родная. И тут натыкаюсь я на что-то гладкое. Короче, откопала я что-то круглое, на горшочек похожее. Потащила я свою находку на свет божий, да когда из кувшины вылезала, сплоховала растяпа. Уронила этот горшок, а он возьми и разбейся. Вдребезги. — Между прочим, — подхватил Аарон. В тот же момент, что Йорка в кувшин полезла, у меня звон в голове сам собой прекратился. Когда же горшок у самых моих ног разбился, да из него маленькие такие, как ноготки, золотые и серебряные монетки посыпались, тут уж у меня будто чертов будильни в голове раззвонился. Да так громко! Я даже на четвереньки упал. Хорошо быстро догадался в сторонку от этого богатства отползти. Йорка тем временем все монетки собрала в узелок, завязала, да и от греха подальше спрятала. Тут меня, слава богу, и отпустило. А ведь дед план скорее всего, знал про клад. Выслушав рассказ Ароны и Рады, отметил про себя Сташевич. Не мог не знать. С его-то талантами. Какие-то подсказки о спрятанном богатстве он в виде сказок и полунамеков внукам точно подбрасывал. Верил в их потомственную сообразительность. Так что, братец-сестренка, этот кувшин, скорее всего, ваш, семейный и тоже наследственный. Арон закончил свою историю уже в дверях, прощаясь с собирающимся домой Андреем. «После того, как мы уехали из деревни в Джанкое, с нами много чего приключилось. Да только это другая история, длинная. В результате пришлось нам с сестрой возвращаться на родину, в Сибирь. А уж как я в родном Иркутске на вас вышел, Андрей Казимирович, так это было уже совсем просто».